то и она теперь не знала пощады. Она хотела заставить его окончательно отказаться от Сюзанны и даже не видеться с нею. Побывав у Уинфилда, она намерена была тут же мчаться в Ленокс, чтобы помешать всяким дальнейшим планам влюбленных каким-либо неосторожным решением Сюзанны или возможному приезду Юджина. Обращение к Уинфилду не принесло ей ни нравственной поддержки, ни даже простого сочувствия. Уинфилд не видел причин вмешиваться.